Глава десятая Все последнее произошло зимой к тому же заканчивал он дело под присмотром раскинувшегося над его головой холодного черного неба которое было утыкано огромным количеством безразличных к происходящему далеких звезд. руки замерзали мороз несмотря на тяжелую работу чувствовался здорово кажется было по 30 Пар валил изо рта. сразу шестеро убитых коченели перед ним покрываясь синюшным линем двоих убил он четверо уничтожили друг друга. ему удалось подобраться к этим двоим внезапно но как странно погибли резников и выдыш матёра и волки как они попались на дуру как это произошло если успели выстрелить лишь по разу только сейчас Отец Кирилл думал о другом. В последнее время ему было страшно. Какое-то время отца Кирилла сильно беспокоило поведение и активность товарища пасечников. Плюс к этому его подручный обыкновенный парень по имени Прохор что-то пытались они рассмотреть в нем нового или напротив очень старого. Но обстоятельства перевернули все. Тогда и пришел на смену нервозности настоящий страх. Отец Кирилл долго молился, ища поддержки у Всевышнего. К сожалению, тот в очередной раз молчал. Зато заговорил кто-то другой. Сначала отец Кирилл не поверил своим глазам. Они обманывали его. Даже воздух вокруг застыл непонятным образом. те незримые постоянные движения исчезли, и все стало застывшим. напоминающем фотографический снимок, и в этом снимке отец Кирилл отчетливо видел Резникова. Тот стоял возле забора одного из домов на самой околице. Рядом с световой пылью лежала дорога на выезд. Резников был один гражданский. И хотя отец Кирилл не видел Резникова в обычном деянии очень давно, а видел только один раз летом восемнадцатого года в Сретенске. Он узнал Резникова сразу. Если было бы нужно узнать Резникова из тысячи человек или в мельтешении сотни спешивших, то отец Кирилл узнал бы Рязникова. Не ошибся и не каснулось бы его ни малейшее сомнение. Это был он. Хорошо еще, что он не обращал внимания на самого отца Кирилла. только желание подойти к брату по оружию. у отца Кирилла не возникло. Понимание отсутствовало. Объяснение могло быть только в области внезапного сумасшествия, но отец Кирилл прекрасно отдавал отчёт собственной адекватности. Здесь также не могло быть ошибки. Время же продолжало стоять в рацепенении. Воздух темнеющего вечера не хотел двигаться. Вместе с ним у ограды стоял резник, ожидая там кого-то или специально явившись, чтобы дать о себе знать испуганному не на шутку отцу Кириллу Сколько длилось родневу, скорее минуту, которая стала вечностью, разделив уже и без того не один раз разделенную жизнь отца Кирилла. Вот только этот раздел находился уже в несколько иной плоскости и от того Кириллу сейчас больше всего хотелось упасть на колени в своем темном углу, поднять взгляд горящим тусклым светом свечам и лицезреть образ спасителя, обратиться к нему, если снова не будет ответа, то будет частическое успокоение, которое зачастую есть ответ тамалось что все одно коснется души и хоть как-то укрепит ослабший дух и тело. За спиной отца Кирилла послышался звук приближающегося автомобиля. Отец Кирилл инстинктивно повернул голову в сторону звука. Ему навстречу двигался зеленый "Уиллис", который возил председателя местного колхоза созвучным названием "Путь Ильича". Отец Кирилл отвлекся на несколько секунд. Потом спохватившись, вернул свой взгляд в сторону резникова, но того не было возле забора. Не смело, отец Кирилл подошел к месту, где совсем недавно стоял резников. Отцу Кириллу хотелось увидеть непритоптанную траву на этом маленьком пятачке, пусть лучше будет галлюцинация, чем явившийся и сам что ни на есть преисподней исподней резников. Но к разочарованию отца Кирилла трава была примята. И даже отчетливо вырисовывались два отпечатка офицерских сапог. Отец Кирилл постоял самую малость на месте Резникова. посмотрел по сторонам, пытаясь по-детски понять, куда мог испариться капитан в течение 10 секунд. Взглядом отец Кирилл еще сопровождал удаляющийся автомобиль, как-то само собой начал оживать в вокруг. Привылись чуть слышные звуки позднего вечера, отсеинение в небытие. Но остался факт. Он ты не давал свободно выдохнуть, от этого не двигались нормально ноги. И когда отец Кирилл всё же сделал несколько шагов, то почувствовал, что ноги чужие, онемевшие. Кто-то закашлял, за его спиной. и отец Кирилл вздрогнул. застыл на месте, боясь обернуться назад. Он ждал, что через мгновение раздастся знакомый голос, неприятный тон которого, пройдя через три десятка лет, вот-вот коснется его слуха. Но за спиной стояла тишина, а за ней отсу кирилл чего-то почудился пасечников. Смерть недруга не обрадовала отца Кирилла. Узнав о случившимся, он сильно помрачнел. Совсем не верилось в несчастный случай. Было ощущение другого, но чего? отец Кирилл никогда до этого не испытывал чего-то подобного. Что-то сильно давило изнутри, не давало нормально проанализировать ситуацию. Кто мог убить пасечника? Кто помог или нарочно хочет подставить меня? Такие или близко схожие с этим мыслью дереволе отца Кирилла. Может все таки он утонул сам, но бывает же всякое. Успокоение не давало результат. От того, что сам отец Кирилл не хотел верить в столь простое развитие событий, иногда к нему приходила совсем уж сладкая мысль, связанная с карой Божией, что наконец-то настиг его нечестивца Пасечникова. Но опять же, все это было фантастикой. А истина была как всегда где-то рядом. Она напоминала о себе отцу Кирилу, не давала принять какую-то версию, но при этом мучила его, вгоняя в паническую череду размышлений, которые становились ему уже не под силу. Долгие годы дали опыт, принесли с собой закалку, но в какой-то момент все это перешло незримую черту, и теперь не помогала, она против, отравляла. сознание своим присутствием непреодолимая усталость стала частью жизни давила отца Кирилла собой он впадал в психозы за которыми стояли слова резникова произнесенные очень давно удоявшись на ватных ногах добрел он до дома остановился на долгие пять минут возле своей давно некрашенной калитки Пустата иногда разбавлялась отдалёнными ругательствами местных сторожевых дворняк. Где-то рядом были слышны тихие голоса, затем они пропали, так же как и появились. После исчезли и собачьи ругательства, оставался несильный ветер, который заставлял тихонько шептать листву двух хранеток прямо над головой отца Кирилла. Напротив светились окна соседнего дома. Через тонкие занавески которых он видел, как бегают соседские ребятишки, а их мать, соседка Тася, не может по всей видимости уложить их спать. В голову проникли тоскливые мысли об давно забытом семейном счастье, но неприятная ассоциация перебила их. Отец Кирилл вспомнил, что Тася, кажется, племянница Елизаветы Павловны. Еще пришла мысль что очень давно он не разговаривал со старой знакомой и о том, что нужно увидеть Елизавету. Нет, конечно, не говорить ей об том, кого он видел полчаса назад. Нужно узнать, что знает она сама, затем, возможно, появится какая-то новая оценка происходящего. Отец Кирилл очень медленно пошел к дому Елизаветы Павловны. Идти было далеко. особенно измеряя расстояние стариковскими шагами почти в полной темноте, слыша стук собственного сердца. Отец Кирилл через 20 минут оказался возле старенького, наполовину вросшего в землю дома. Почерневший и обветренный со всех направлений дом смотрел своими подслеповатыми окошками на отца Кирилла недружелюбно. Темная враждебность заставила ощутить себя Еще возле калитки. А когда калитка противно и как показалось слишком сильно скрипнула, отец Кирилл почувствовал озноб. Ему на долю секунды показалось, что в темных и безжизненных окнах мелькнула зловещая тень Все того же капитана Резникова Следующий взгляд все же развеял видение, но дом Елизаветы Павловны был абсолютно мертв Он тонул в неприятном холоде, отгоняя от себя отца Кирилла Еще один шаг заявил о себе звуком, но на этот раз под ногу попала простая жестянка отец Кирилл приблизился к крайнему окошку тихо постучал с большими интервалами стук отозвался эхом которое оглушило отца Кирилла пронеслось вокруг дома и вернулось к стучащему отцу Кириллу в виде тяжелого стука сердца которая захлёбывалась кровью, не имея сил протолкнуть ее как следует. Отец Кирилл повторил звук, повторилось её эхо. Пауза застыла в висках и груди. Только дом был не мой. Это заставило отца Кирилла дышать еще тяжелее, хотя у него не было для этого никакой возможности. Глаза на секунду потеряли нормальный фокус зрения. когда за спиной заскрипела калитка. Отец Кирилл оборачивался целую вечность. Когда он это сделал, то сел на прогнившие доски земляной заваленки. Позади него никого не было, но калитка двинулась с его места в третий раз, издав все тот же скрипучий звук. Отец Кирилл впервые за 10 лет пожалел, что избавился от револьвера. хотя другая мысль четко объясняла ему, что даже десять револьверов не помогут ему в данную минуту, просто присутствие оружия могло помочь ему успокоить расшатанные до предела нервы. Много раз раньше ощущал он это чувство. Может и сейчас тяжелая рукоятка охладила бы кровь, заставила затормозить бешеный пульс. Но карманы были пустые. темница стала просматриваться. Тишина снова накрыла его плотным колпаком, а с реки осрекитину заметной прохладой. Отец Кирилл постарался мысленно успокоиться. Несколько минут настраивал себя на следующий шаг, после этого поднялся на ноги. Его глаза смотрели на мертвый дом Елизаветы Павловны. Логика упорно подсказывала страшное, но остальная часть сознания не хотела уместить это в понимание. Буквально позавчера он видел старушку, пусть издалека, но она была жива, еле-еле ковыляла, опираясь на старую палку. Сейчас он еще не видел ее мертвой. только точно знал, что она мертва. Оставалось убедиться в этом. и страшное таилось не в факте смерти, а в присутствии следов, которые мог оставить резников. Прошел от силы час. Но этого оказалось достаточно, чтобы отец Кирилл смирился с невероятным возвращением бывшего товарища по оружию. Отец Кирилл переступил порог тёмной мрачная комната встретила его зловещим дыханием в смерти. которая находилась в двух шагах от него большими глазами зияющей пустоты смотрела она за ним за каждым его шагом и он сделал еще шаг начал искать выключатель света Нашел его быстро но свет не зажегся. Отец рил зажег спичку его уста сами собой начали читать молитву слабый от свет упал. от зажженной спички осветив мертвую старуху лежавшую на кровати прямо напротив него Ее лицо не смотрело на него застывшие глаза были обращены кверху и без того сморщенное с годами лицо заострилось сделалось еще меньше рот был самую малость приоткрыт застыв в положении последнего вдоха который по всей видимости был очень слабым хотя может быть что Елизавета Паульна в момент своего исхода Пыталась что-то сказать. Отец Кирилл подумал об этом и начал зажигая одну за другой спички осматривать стол, стоявший возле кровати. К его ужасу предположение оказалось верным. На столе стояли два стакана, пустая бутылка, от которой еще исходил запах фабричной водки, обычная тарелка белого цвета с золотистой полоской по окружности. Была загажена окурками в количестве пяти штук. Отец Кирилл взял пальцами один из них, тот, что был длиннее остальных. Пальцы рожались мгновенно, и причина была не в том, что в другой руке догорела обжигая пальцы спичка. Просто папиросный окурок. Вернул отца Кирилла в 819 -го года такие папиросы курил выдыш, а резников ими пренебрегал. от того, что они вызывали у него болезненный кашель, поэтому капитан имел в своём портсигаре другую марку папиров. Отец Кирилл осветил тарелку еще раз, внимательно осмотрел остальные окурки, и два из них без всякого сомнения были другой марки, и к тому же немного специфически прижёваны, ровно так, как делал это капитан-резник. Еще одна спичка быстро догорела. Отец Отецкиливо видел снос уже и без огня, но не мог рассмотреть детали. Сейчас ему было все ясно, и лишь одно желание стучало в голове, смешиваясь со словами одной из молитв: скорее унести отсюда ноги, чтобы не встретиться со своими бывшими друзьями, Ни на единую долю самой крохотной секундочки. у него не появилось желания повидать однополчан теперь он с ними находился по разные стороны баррикад неклассовая борьба провожила их и даже не прошедшие вязкий поступь годы тяжести и страха барьер находился возле зажжённых свечей что неярким светом озаряли ликсы Сына Божьего, отдавали свой свет чуточку дальше Он тревожно касался ласкового лика Девы Марии, которая с испугом смотрела на отца Кирилла, говоря ему только одно: "Уходи, уходи отсюда. Спеши к нам, оставь мне мертвым!» Отец Кирилл со страхом обернулся к мутному окошку, затем еще раз безразлично посмотрел на мертвую Елизавету Павловну. Некогда было думать о том, что стояло за ее смертью, как это случилось. Некогда было произнести молитву над мертвым телом. Не было здесь и бывшего священника. Был испуганный старик, у которого к тому же осталось всего две спички в коробке. Отец Кирилл уверенно двинулся к выходу. Через несколько секунд он вдохнул ночную прохладу всей грудью. Оглянулся. на погрузившись уже в полную тьму неказистый дом открыл калитку которая ответила ему привычным скрипом дальше он постарался идти как можно быстрее Звезды и появившиеся из-за ночных туч луна помогали глазам Ноги впервые за истекший день приобрели что-то похожее на легкость. сердце стучало в унисон каждому шагу преодолев 200 м Отец Кирилл все же был вынужден остановиться. Впереди, прямо по его курсу, стояли двое, точнее, он видел две тени, что любезно предоставило ему луна. Он стоял, не двигались и тени. "Будь что будет, Бог не выдас свинья не съест", сказал сам себе отец Кирилл, испытывая при этом чувство, похожее на неминуемую обречённость. сделал шаг вперед за ним Еще один и ещё тени стояли на своем месте отец Кирилл снова остановился у нас ведь и таким образом что он должен был видеть силуэты этой теней. но их не было Мертвые не отбрасывают теней от того, что они и есть тень подумал отец Кирилл кожа на руках начала покрываться мурашками. Отец Кирилл хотел развернуться и, возможно, сделал бы это, но его услышал тот, кого он страстно просил о помощи. За спиной отца Кирилла раздались пьяные голоса как минимум трех мужиков. Один из них начал громко смеяться, второй поддержал первого. Звук был все ближе. Отец Кирилл не заметил. Как растворились в ночной тьме две ожидавшие его тени. Он обернулся навстречу идущим, удивился тому, что это были чужаки, одетые в военную форму. "Ты чего отец среди ночи шатаешься? Бабка что ль тебя из дома выгнала?" весёлым голосом произнес чернявый лейтенант. Отец Кириня ответил сразу. Он видел трех молодых офицеров советской армии. старший из которых имел звание старшего лейтенанта если отец Кирилл правильно разглядел погоны военные обогнали его на метров пять. коротко стриженный рыжий старший лейтенант обернулся в сторону отца Кирилла и только после этого отец Кирилл произнес. сынки подождите с вами пойду может нам отец не по пути произнес старший лейтенант улыбнувшись Здесь одна дорога, сынок, спокойно ответил отец Кирилл